Глава тридцатая. Поминки затянулись. Сначала пили за упокой брата, а потом плавно перешли на помин матери. Мама. Майка украдкой утерла глаза. Через год и один день представилась бедная, так и не вынесла горя. Даже сейчас, через столько лет став взрослой, Майя Баженова вновь почувствовала поднявшуюся из глубины обиду. Мама всегда любила больше Марка, А она, Майя, ходила в любимицах у отца. Майка перевела взгляд на сказочника. Постарел, характер испортился, но все такой же любимый папочка. Она покосилась на камин, где догорали дрова, и поежилась от холода. Сейчас подкину, буркнул Сергей и, поднявшись с места, завозился около большого, выложенного кирпичом камина, занявшего весь угол в столовой Баженовского дома. Майка тоже встала из-за стола. Поменять тарелки да принести еще закусок и мяса Хоть и сидели втроём а выпили, съели немало. Она только потянулась к пустому салатнику, как на комоде зашелся, завибрировал мобильник. «Да, хорошо, милый», — проворковала Майя в трубку в одно мгновение с папиной дочки превратившись в светскую леди. Сергей сразу понял, кто звонил. и, резко поднявшись, направился к выходу. — Я пошел. Пробормотал по дороге. — Останешься в поселке или в город поедешь? — напряглась Майя. — Я пьян, дорогая. — фыркнул Архипов и добавился с зевкой. — Пойду к нашим. — Возвращайся, когда Гурьянов уедет. Пробормотала она, притягивая его к себе. — Нет, — отмахнулся Сергей. — Сразу спать лягу. — Ложись Ложись на первом этаже. — прошептала Майя. — А я к тебе в окно влезу. Помнишь, как раньше? Настроение сразу улучшилось. Стоило представить, как мадам Гурьянова карабкается на высокий первый этаж. — Хотя нужно сперва во двор попасть. Через забор перелезет, что ли? — Ты, — хохотнул Архипов, развеселившись некстати, и покосился на сказочника. — Врешь ты все, — На нетвердых ногах он свернул на соседнюю улицу и, уже подойдя к дому Стрельниковых, вздрогнул, когда заорал сотовый. Высветившийся номер оказался незнакомым, и Архипов долго пялился на него, раздумывая, ответить или сбросить. Но в последний момент любопытство пересилило, и он принял звонок. — Алло! — пьяненько промычал в трубку. — Это кто? — Конь в пальто! — пробасили в ответ. Голос знакомый до боли, но Архипов не узнал звонившего. — Пьет, что ли, Серега? — поинтересовался по-свойски. — Ага, — весело подтвердил Архипов. — соберись Серенький, — строго велели ему. — Что случилось? — пробормотал Сергей понемногу трезвее. А дальше застыл, как статуя. — Я все понял, Паша, спасибо. Сейчас отцу передам. Рыкнул он в трубку и, что из силы, нажал на кнопку домофона. Да дети уже спать легли, отец задремал, Еву еле угомонили. Начала пенять его мать, стоило только показаться на пороге. — Папа где? — быстро осведомился Сергей. — Он мне срочно нужен. Мать принюхала с квинным парам, витающим в воздухе. — Завтра, Сереженька, поговорите, сейчас лучше поспать. — Мам, ты не понимаешь? — попытался объяснить он, но подходящие слова будто испарились из его головы. Тогда его сотовы нужно выключить, чтобы никто не побеспокоил». «Что за крики после отбоя?» — проворчал Чапай, выходя в коридор. «Ты не дома, Сережка?» «Пап, тут такое дело!» Сергей увлек отца в сторону, зашептал сбивчиво. «Что ты несешь?» — раздраженно бросил чипай и обернулся к жене. «Ольга, ты вечером говорила с Машей?» «Нет, ее дома не было. Ни ее, ни Виташи, только Эльза одна». «Где они?» — старший Архипов зло уставился на сына. «Точно в безопасности». «Да, пап, надежный человек звонил. С Машкой и Витом все в порядке. В машине только стекла выбиты, лобовое и заднее». Но объяснить не удалось. В глубине дома звоном взорвалась Чапаевская Нокия. «Вы как цыгане», — пробормотал Вадим, спускаясь по лестнице. «Никак не угомонитесь». Сергей, что из силы, бросился за трубкой и ответил, подражая отцу. Чапай протянул руку, требуя свой телефон, но старший сын медленно покачал головой. «Завтра утром поедем в ГИБДД», — объявил он после и скомандовал. А теперь всем спать, но никто его не послушал и расходиться не пожелал. Из спальни вышла сонная Агата и принялась заваривать чай, а отец позвонил Баженовым. И уже через полчаса все, рассевшись за длинным столом на террасе, галдели и спорили полушепотом. «Папа уже спать лег, но он завтра с вами поедет, дядя Вася!» Заверила с порога Майка и уселась рядом с Сергеем. И тот сразу почувствовал, как ее нога скользит по его брючине. «Не хулигань!» — пробормотал еле слышно, молясь, чтобы никто не заметил. «Ну, разве что утаишь от отца!» — Шли бы вы уже, — велел Чапай, поморщившись. — Сейчас чай попьем и уйдем, — согласилась Майя. — Только ты, стрекоза, никому не говори про нападение, — строго наказал старший Архипов, испытывающий, уставившись на Майку. — А я уже Владу позвонила, Манечку с работы отпросила, — повинилась она. — Пусть хоть дома посидит, пока полиция не разберется. — это правильно, — кивнул Чапай. Владыкина зря языком трепать не станет. Узнав о нападении, Анька сразу в порыве ярости кинулась звонить Че Но вовремя остановила себя. Старый хрен рассердится, если она только заикнется о чем-то подобном по телефону. Владыкина заглянула в комнату сына. Павлик в наушниках слушал музыку и играл в стрелялку. — Я к твоему отцу съезжу, — предупредила она. — Долго не засиживайся. «Зачем, мама?» — насторожился он. «Что-то случилось?» «Это по поводу его дня рождения», — отмахнулась Анька. «Негоже ребенка посвящать в подробности нападения». Дорогой она размышляла, как известить Арсения. Сразу выплеснуть свое негодование или прикинуться овцой. Или томной гетерой. Владукина вздохнула и решила, что третий вариант лучше. Хотя в душе все кипело и клокотало. как то неожиданно для всех ювелирка превратилась в самый доходный бизнес а маша стрельникова в заправду оказалась курочкой несущей золотые яйца не феберже конечно но каждая работа уникальная и нашла много желающих нацепить на запястье или пальчики тонкую вещицу с оттиском архма а с другой стороны затраты почти такие же как и для обычной штамповки зато какой спрос определяющий цену «И все благодаря Маше». И тут, как снег на голову, свалился Лавр со своей вендеттой. «За что? Почему?» Анька резко вошла в поворот и понеслась дальше по пустой дороге, затормозив лишь около знакомого дома. И тут до нее дошло, что она даже не предупредила Арсения о приезде. Совсем с катушек слетела. Владыкина нажала на недавний контакты и, дождавшись ответа, спокойно ответила Открой ворота, Арсений Петрович. — А что, брелок не работает? — и хитно осведомился Чагевар, но тут же пробормотал поспешно. — Сейчас откроем. Он с крыльца наблюдал, как она выскакивает из машины, и пружинища походка несется к нему. Красивая, в длинном белом платье и с распущенными рыжими волосами, завивающимися в тугие спиральки. А он в пижаме выскочил, баклан. — Что случилось, Анечка? — опешил Чагевар, даже в полутьме заметив все Анькины эмоции, во всей красе отразившейся на лице. Владыкина обожгла взглядом и, важно, направилась в спальню. — Все, как я люблю! — хмыкнул довольно Арсений Петрович, двинувшись следом. Анька, кинув по пути раздраженный взгляд на неприбранный стол, оставшийся после продолжительной попойки, заметила сварливо. «По какому случаю поляна?» «Хмыря поминали», — равнодушно бросил Чигевар, и, повернувшись к суперкату маячившему неподалеку, пробурчал что-то. «Великий был человек, огромную утрата для общества», — съязвила Анька. «Ладно, семья, ты-то чего по нем скорбишь?» «Он меня на бабки нахлобучил. Пацаны приезжали, покалякали чуток», — недовольно заметил Чигевар, открывая дверь в спальню и галантно пропуская даму вперед. Из кухни выглянула домработница и недовольно посмотрела вслед незваной гости. Подумала, уже второй раз приезжает, ишь, повадилась. Лицо передернуло гримасой брезгливости. Сколько бы ни заплатили, никогда бы со стариком не легла, в сердцах отметила про себя экономка, сваливая в мойку грязную посуду. На кухню заявился Костик, и мимоходом стянул из сковородки котлету, оставшуюся с ужина. — Давай подсуетись, — велел он с набитым ртом. — Шеф хочет киселя, а барышня — кофе со сливками. — Кто она вообще такая? — чуть слышно промотала домработница. — Арсению Петровичу отдыхать нужно. — Он без тебя разберется, — осклабился Костик. — И не вздумай даже косо глянуть в ее сторону. — А кто она? — Хозяйка. «Мы у нее этот дом арендуем», — бросил суперкот, явно обрадовавшись собственной шутке. В спальне, аккуратно сняв балетки, Анька Владыкина прилегла на разобранную ко кровать. Повернувшись набок огладила себя по широкому бедру и позвала ласково. «Иди ко мне, Сенечка!» Чигевар, прекрасно зная, что любовница ничего не делает просто так, присел рядом, глянул недоверчиво, ожидая подвоха. «Соскучилась, птица?» — хмыкнул добродушно. «Сто лет бы тебя не видела, Чаганов!» — нехотя вздохнула она. «Что не так?» — напрямую поинтересовался он, насторожившись. Анька очень редко звала его по фамилии, показывая этим крайнюю степень своего недовольства. А тут притащилась поздним вечером, разлеглась на кровати и буравит злыми глазищами. «Все», — бросила Владыкина, — «ты хоть знаешь, что в твоем городе творится?» «Практически», — усмехнулся он, раздевая ее взглядом. «А что?» «Теоретически», — фыркнула Анька. «Час назад кто-то расстрелял в упор машину Маши Стрельниковой. А за рулем сидел твой любимый доктор», — прошипела она. Потом, сделав театральную паузу, тяжело вздохнула и добавила. «Только это их и спасло, если бы не Витольд!» «Супер!» — рикнул чегевар подскакивая, словно получила разряд тока в тощую задницу. Анька печально посмотрела вслед. Совсем старый стал. И пижамка эта, купленная ею в Дрездене, делала его похожим на законопослушного гражданина состоятельного бюргера. Словно в подтверждении ее мыслей в комнату вплыла прислуга с подносом. «Кисель для чегевара и кофе для Аньки». поставила на тумбочку Санькиной стороны и удалила с видом оскорбленные добродетели. «Кто такая? Откуда к Че прибилась?» Про себя задалась вопросом Владыкина. «Нужно узнать при случае». Она глубоко вздохнула божественный аромат, но к чашке даже не прикоснулась, решив дождаться любовника. Арсений Петрович вернулся быстро, смерил любимую женщину взглядом анаконды. Владыкина могла поспорить, что к ней возвратился совсем другой человек. Даже походка изменилась. Шаг стал пружинищем, да и плечи расправились, прям как в былые годы. — Ты права, — кемнул он, — у лавра крыша совсем протекла. Придется залечить. Я разрешил убрать девчонку, но доктора трогать запретил, даже близко к нему подходить. — Ага, — Дело согласилась Анька и невинно поинтересовалась. «Помнишь мультик «Золотая антилопа»?» «Не знаю такого», — печально улыбнулся Че и добавил жестко. «По делу говори». «Ага», — повторила Анька, потянувшись за кофе. Арсений подал ей под нос, подождал, пока возьмет чашку, поухаживал. Эта антилопа била копытцем, и из-под него вылетали золотые монеты. — пояснила Анька, сделав маленький глоток. — Так и вот, Сеня, Маша Стрельникова и есть наша антилопа. Курочка, несущая золотые яйца, серебряные копытца, назови как хочешь. Врача ты еще сможешь найти. Полно хороших онкологов. Не у нас так в Москве. А вот создавать уникальные цацки, имеющие художественную ценность, без Машки вряд ли получится. С ее смертью мы много в деньгах потеряем. «Кругом урон от этого лавра», — пробормотал Чегевар. «Как бы его быстрее проводить? На родину или к прадцам? Неважно». «Ладно, поехала я». Анька потянулась, неохотно поднявшись с постели. «Павлик один дома». «Оставайся, он уже большой пацан», — хмыкнул чигевар «Ему даже лучше, что тебя нет». «Вот этого я и боюсь. Ты и так старый дед, а мне в бабке еще рановато». Он рассмеялся и, властно притянув ее к себе, поцеловал в губы. — В среду с Пашкой приезжайте пообедать, — велел, заглядывая в глаза. — Кулик вас заберет. — Обязательно, Сенечка. А Анька чмокнула его в щеку. — Береги себя, — попросил он, провожая ее до машины. Через несколько минут Владыкина резво выехала со двора в темный проулок и понеслась к горящему огнями проспекту. Мысль о том, что удалось убедить Чигевара защитить Машу, согревала душу. — Все-таки внял старый хрен доводом рассудка, — про себя хихикнула она, не заметив притаившуюся за соседскими кустами потрепанную иномарку. — Муслим, не включая фар, вырулил следом за голубой Тойотой королой и аккуратно пристроился сзади. — Какая-то мадам ночью возвращается от Чигевара, аскет наш. — хмыкнул про себя Муслим, на ходу запоминая номер. Он даже въехал во двор, а толстый клуша ничего не заподозрила. Не похоже на прислугу, тем более на шалаву. Да и за столько лет, что ходил под Чагеваром, ни разу не слыхивал Муслим, чтобы около старика вертелись бабы. — Нутром чую, что тут у него лежбище, — и мысленно посмеялся над собой. пугался как мальчик маленький. К дяденьке прибежал прощение просить. Типа не был, не состоял, не участвовал. Среди ночи поехал, сразу после стрельбы на серпантине, как только репу повязали. Но, слава тебе, Господи, не успел сочинить правдоподобную версию. того и застрял в начале улицы. Господь управил. Андрюха Баранников по прозвищу Муслин истово перекрестился и даже отчитал по памяти отче наш. а затем сдал назад и все так же, не зажигая фар, выехал со двора. Он несся по трассе к лежащему поселку, где со вчерашнего вечера квартировал Лавр и размышлял. Тут все просто и понятно, как в бою. Нужно взять в плен эту бабу и выдвинуть дядюшке Че свои условия. А если еще и Лавр подпишется, можно весь город под себя подмять». «После гибели Че кто займет его место? Дурковатый кулик или метросексуал-суперкот?» «У Мишка не хватит», — мысленно похвалялся Муслим. Но тут же оборвал сам себя. «Хватит. Делом займись. Время поджимает». Он завернул по дороге к знакомому айтишнику и попросил пробить по всем базам номер машины, без труда вычислив ее хозяйку — Владыкина Анна Владимировна. Затем уже по имени и фамилии прошлись по реестрам недвижимости и юридических лиц. И оказалось, что прекрасная Анна владеет самостоятельным бизнесом, а также несколькими домами и квартирой в городе. Один из адресов показался Муслиму знакомым. — Так ведь это адрес самого чегевара мысленно охнул он и обернулся к приятелю. — А теперь просто по фамилии давай поищем. Через несколько минут Муслим точно уверовал, что сорвал джекпот, и им ему было Павел Арсеньевич Владыкин, сын, общий сын и жена. — Что же, Арсений Петрович, подожди немного. Скоро я тебе свои условия выдвину и счетчик включу. Забегаешь у меня, как миленький. Муслим ударил по газам, вылетая на трассу. План казался ему гениальным. Оставалось только попросить Лавра о помощи.